Глава 11. Парни переглянулись, понуро опустили головы и снова сели за стол. «Ты, Риска, это...» — начал говорить первым Дэн. «Сама бы уматывала отсюда. Да подальше. Нечего тут в этом погибельном месте делать». «Ага, я умирать еще не готов», — поддакнул солидарно Рон. «Чего это вы тут носы повесили?» «Быстро рассказывайте, что не так с этими клыками!» Нахмурилась, села следом и скрестила на груди руки. Все, все, что связано с членовредительством правящей раси!» Поднял палец вверх для наглядности вредный фей. «Плохо! Я даже зубы их не беру, если возможность выпадает. Они же чуют свою магию за версту. В Империи это уголовно наказуемо! Еще посчитают, что я провоцирую это самое вредительство. Хотя был бы не прочь взять хотя бы один зуб. Там же магии. Целая прорва. Я бы мог лет пять не мучиться. Так, с Дэнисом понятно. Он завсегда в первую очередь за свою шкуру печется. Перевожу взгляд на Рона, который сидит на своем месте, испуганный и зашуганный. «Дык, я думал, слухи это обычные». Сглотнув, начал суматошно бормотать. — Какие слухи? — Ну, про зуботолога бывшего, корнезуба. Даже голос понизил, зашептал, будто боялся, что его заберет святая инквизиция в лице Стейнара. — Он же жуть какой вредный живодер был! Но единственный дипломированный зуботолог в городе. В кабаках поговаривали, что он состоит в организации «Антиобрзуб». «Анти... чего?» — наклонилась, чтобы услышать его странный шепот. Нахмурилась, не понимая всех местных перипетий. «Да заговор против знатий!» — громко цокнул Дэн, на что Рон зашипел на него и воровато со страхом оглянулся по сторонам. «Так вот почему...» — прошептала. Меня озарила догадка. «А не поэтому ли с таким энтузиазмом все тут осматривал господин Стейнар? «Вынюхивал что-то?» «Это всего лишь слухи, Риса», — покачал головой фей, поджимая упрямо губы. «Но от греха подальше в эту тему не лезем. Если нас заподозрят в чем-то таком, головы не сносить, на плаху отправят, как пить дать». «Ой, а тебе лишь бы пить!» — закатила глаза, не применула подтрунить над феем. «Ладно, я вас услышала». «Сидим ровно, не напрягаемся. Мы же ни в чем не виноваты, верно?» — спросила у двух сыкунов Те кивнули, но вот на меня уже смотрели с подозрением. «Я приличный зуботолог! Ты тем более должен это знать!» Возмущенно обратилась к Дэну, который забыл, видимо, что я не совсем Риса, а Раиса, стоматолог из другого мира. Его шестеренки в мозгу натужно скрипели, генерируя мысли. А потом он вспомнил, кто я на самом деле, и просиял. Вот же дурная голова. Что-то я проголодался. И стал работать ложкой, чтобы мне не отвечать по ходу. Наблюдая за нашей невозмутимостью, Рон, видимо, тоже решил расслабиться. А что, здесь кормят, поет, ночлег предоставляют. Работка не пыльная, лучше попрошайничество и меньше риска быть брошенным в темницу за воровство. Они, как ни в чем не бывало, принялись за еду, а вот я задумалась. Если слухи все же правдивы, и Корнезуб состоял в некой тайной антиправительственной организации, то у него должны были быть сообщники. Ох, чует моя пятая точка, его криминальность мне еще аукнется. Но пока у меня нет желания забивать голову еще и этими проблемами. И так хватает своих головников. Заговоры заговорами а работа ждать не может. После завтрака я переоделась в чистое платье и, взяв договор с паспортом, то есть э, справкой, удостоверяющей личность, собралась в ратушу. Пора наконец-то оформить все, как полагается. Рон, а ну иди сюда! Остановилась у входа, вспомнив, что нужно раздать целевые указания. Вот тебе серебряник. Зайди к трактирщице и забери 5 литров спирта. Спирта? Не понял он, с вожделением глядя на монету. Я даже засомневалась, стоит ли ему давать такие деньжищи. Алкоголь, который я у нее вчера заказала. Но учти, если не выполнишь поручение и смоешься с деньгами, тут можешь больше не появляться. Увижу, сдам тебя стражником, понял? Припугнула на всякий случай, чтобы у него не возникло никаких искушений. Заодно и проверю его надежность. Думаю, один серебряник — небольшая плата за возможность узнать, насколько можно доверять человеку. Если сбежит, то от меня не убудет, но зато со мной не будет рядом предателя». «Угу, понял», — пробубнил мальчишка. По глазам видела, что у него внутренняя борьба между единоразовым обогащением и перспективой жить хорошо постоянно. «Надеюсь, он сделает правильный выбор. А это тебе на новую одежду». Выбери недорогую, но качественную. Купи пару штанов, две рубашки, обувь и нижнее белье. Понял? Протянула еще один серебряник, отчего его глаза заблестели еще сильнее. В этот момент почувствовала себя змеем-искусителем. Надеюсь, я не слишком большую ответственность взвалила на ребенка. Но что сделано, то сделано. Не отменять же свои распоряжения. Не забудь про постельное белье для себя, подушку и одеяло. «Можешь сделать два захода, чтобы не тащить столько много, а сдачу вернешь мне. Понял?» «Да понял я, понял!» — отмахнулся он, довольно улыбаясь. «Дэн, а ты пойдешь со мной?» — позвала второго лоботряса. «Нечего ему тут прохлаждаться». «А я-то тебе зачем?» Он вылетел из кухни, видимо, искал, чем бы подкрепиться. «Затем, что тебя нужно зарегистрировать. Сам же говорил, без бумажки ты нехороший фей». Напомнила я, что он сам же хотел получить документ. Дэн недовольно скривился, но все же согласился, что это необходимая процедура. Заперев клинику массивным ключом, спрятала его под камень, около крыльца, и мы разошлись каждый в свою сторону. Рон на рынок, а я с Дэном в ратушу. Надеюсь, все пройдет гладко. Дэн облюбовал мое плечо как транспортное средство и указывал нужное направление, словно навигатор. До городской администрации придется топать минут тридцать. Далековато, однако. Но тратить деньги на карету я не захотела. Двадцать медиков — для меня сейчас это была непозволительная роскошь. Если можно сэкономить, значит, нужно экономить. Через пару кварталов я спиной почувствовала пристальный взгляд, но, обернувшись, никого не заметила. «Да не вертись ты! Твои волосы мне в нос лезут!» Возмутился фей и чихнул. «Не нравится? Можешь поработать крылышками!» Отмахнулась от него и снова оглянулась. «Да что ты там ищешь?» «Не знаю. Такое ощущение, как будто на меня кто-то смотрит». По спине пробежал холодок, и я непроизвольно передернула плечами. «Сейчас проверю». Дэн взлетел, готовый отправиться на разведку. «Не надо!» — остановила его. «А вдруг тебя схватят?» Сиди уже на плече. На самом деле было страшно остаться одной, а Дэн, хоть и маленький, придавал мне уверенности в себе. За полчаса пути я оглядывалась еще раз десять, и в какой-то момент мне показалось, что среди прохожих мелькнул стейнар. Неужели он за мной следит? Даже если и так, то мне нечего бояться. Все равно не сможет накопать на меня компромат, но на всякий случай нужно вести себя аккуратно. Я ж не знаю законов этого мира и этого государства в частности. Кстати, о законах. Я ж договор так и не прочитала. Вот балда. Подписала, не глядя. Хотя я бы в любом случае его подписала. Читать умеешь?» Достала свиток и всучила Дэну. «Обижаешь. У меня, между прочим, ученая степень». Он гордо задрал нос и взял договор. «Тогда читай». Лучше ознакомиться с ним перед тем, как получить лицензию, чтобы потом не было сюрпризов. Так, начал он с важным видом. Такая-то, такая-то нанимается в качестве. Тун-тун-тун-ту-цу-ц. Ты самое главное читай, перебила его, чтобы он выбрал основные пункты. Да, читаю, читаю! Ага, вот, обязанности. Оказывать зуботологическую помощь населению, содержать в порядке переданное в пользование городское имущество, ежемесячно вносить налог в государственную казну в размере 25% от дохода, плюс 10% за аренду помещения и 15% в уплату штрафа за невольное участие в мошеннической схеме стороннего лица. ох как! «Удивилась я последнему пункту. Хорошо устроились, однако. Так ведь любого можно подвести под статью и заставить отдавать практически весь заработок. А человек при этом может быть невиновен, как в моем случае». «Ага, вот еще. В случае нарушения одного из пунктов ответчик может быть взят под стражу на срок, установленный судом, либо направлен на другие виды принудительных работ». «Ну и встряла же ты риска!» Дэн присвистнул. «Ага, и почему меня занесло именно в это тело? Что там еще интересного?» «Вот, государство обязуется выделять средства на текущий ремонт производственных помещений». «А это действительно интересно. Правда, сомневаюсь, что там все так просто. Скорее всего, придется заполнять кучу заявок, потом ждать сто лет». А если выдадут средства, еще и отчет потребуют за каждую потраченную копеечку. Прикинув, сколько будет волокиты, засомневалась, что стоит влезать в эту бюрократию. Может, сделать ремонт за свой счет, а потом потребовать с них компенсацию? Надо будет обдумать. И опять в списке задач появилась новая галочка. Прочитав договор, мы с Дэном обсудили его на предмет справедливости и не заметили, как дошли до пункта назначения. Там я расспросила Дневального, где выдают лицензии, и отправилась в указанный кабинет. Оформление заветного документа заняло всего несколько минут. Седой мужичок в побитом молью пиджаке взял у меня договор, записал его номер в журнал, потом номер моей справки, выписал другой документ, зарегистрировал его в отдельном журнале и присвоил ему номер, который внес в бланк лицензии и отдал мне. «Простите, а где я могу зарегистрировать имущество?» — поинтересовалась, забрав лицензию. «Здесь можете», — проскрежетал старик и посмотрел на меня под слеповатым взглядом. «Что будете регистрировать?» «Его», — указала на сидящего на моем плече фея. «У вас есть купча или дарственная?» Потребовал он и надел очки с толстыми линзами, чтобы лучше разглядеть Дэна. «А это обязательно? Просто я дома забыла!» Натянула милую улыбку, надеясь, что это требование можно обойти. «Сожалею, но вам придется сходить за документами. А иначе как докажете, что не украли его?» Секретарь укоризненно покачал головой. «Хорошо, я вернусь чуть позже». «До свидания», — поджав губы от досады, вышла из кабинета. «И где взять эту, купчую или дарственную?» Дэн озадаченно почесал макушку. «Есть у меня одна идея. Достала из кармана визитку, что дал мне Седрик. Его никто за язык не тянул, сам сказал, что я могу обращаться за помощью. В этот раз пришлось нанять карету, потому что дорогу до особняка лорда Адальберта Дэн не знал». И, как оказалось, ехать было далековато. Я даже толком не запомнила. Поняла лишь, что мы приехали в элитный район, наподобие Барвихи в Москве. Кругом стояли шикарные особняки, окруженные большой прилегающей территорией и огороженные высокими заборами с кованными воротами. Каждый из них был отдельным произведением искусства. Умереть можно от такого количества красоты. «Вот это уровень!» Дэн присвистнул, вертясь на моем плече и пытаясь осмотреть все и сразу. Не то, что наш район, не район, а помойка. Слушай, его вдруг осенила идея. А что, если попросить в аренду здание где-нибудь тут? Ага, и губозакаточную закаточную машинку в придачу. Скептически ухмыльнулась я. Зубо-закаточную? Зачем закатывать зубы? «Про запас!» — хмыкнула я и вышла из кареты. Она остановилась напротив особенно шикарного особняка. Стоило нам подойти к воротам, как из боковой калитки вышел стражник. «Вы к кому?» — он окинул нас строгим взглядом. «Передайте господину Седрику, что к нему пришел городской зуботолог». С чувством собственного достоинства заявила я. «Фух, наконец-то! Пойдемте скорее!» Мужчина торопливо провёл меня через калитку и повёл к особняку. Да так быстро, что я едва за ним поспевала. «Мы уже три часа, как посылали за вами. Почему же вы так долго?» «Пробки!» — ляпнула Невпопад, не понимая, что тут происходит. «Какие пробки?» — не понял, служивый. «Неважно, что у вас там случилось?» Сделала вид, что я не удивлена тем фактом, что меня, оказывается, здесь уже давно ждут.